Глава двадцать Семейная ссора. Случилось так, что незадолго до описанного выше разрыва душевный покой Эйлин был снова нарушен, и никем иным, как миссис Плейта, впрочем, без всякого умысла с ее стороны. Заехав однажды навестить миссис Каупервуд, она разговорилась об успехах своей дочери, о затруднениях, которые переживают гариковцы, и о том, что Стефани скоро появится в новой роли, будет, кажется, играть китаянку. «Эти нефритовые украшения, что вы ей подарили, прелестны», любезно улыбаясь, заявила миссис Плейта. «Я только на днях впервые увидела их. Стефани мне ничего раньше не говорила. Она в таком восторге от этого подарка» что я должна от всей души поблагодарить вас». Эйлин широко раскрыла глаза. «Я, право, что-то не припомню». Она тотчас подумала о Каупервуде, о его извечных слабостях, и в душу к ней закралось подозрение. Растерянность и смущение отразились на ее лице. «Да что вы!» — удивилась в свою очередь миссис Плейта, Несколько обескураженная словами Эйлин. «Ну как же, серьги, брошь и браслет?» «Стефани сказала, что это вы подарили ей». «Ах, ну да, да, конечно», — спохватившись, пробормотала Эйлин. «Припоминаю теперь. Собственно говоря, это был подарок Фрэнка. Очень рада, что эти безделушки понравились вашей дочери». И она любезно улыбнулась. «Стефани находит их восхитительными, и они в самом деле очень ей к лицу», добродушно сказала миссис Плейта, считая, что недоразумение разъяснилось. Разговор этот произошел потому, что Стефани забыла однажды запереть свою шкатулку с украшениями, и миссис Плейта, разыскивая что-то в комнате дочери, увидела нефриты. Прекрасно понимая, какую они представляют ценность, Она не замедлила допросить дочь. Стефани в первое мгновение растерялась, но тотчас овладела собой, как-то раз она была у Каупервудов, и Эйлин уговорила ее принять этот подарок, объяснила она небрежно. К несчастью для Эйлин, этим разговором дело не ограничилось. На обеде у Риза Грайера, молодого скульптора, делающего светскую карьеру, и представленного ей Тейлором Лордом, Эйлин пришлось убедиться в том, что общество не склонно сочувствовать женщине, утратившей привязанность своего супруга. Входя в гостиную, она услышала, как одна дама, стоя у ширмы, где гости оставляли свои накидки и шали, шепнула другой. «Смотрите, вон идет миссис Каупервуд». Жена того самого Каупервуда, которому принадлежит половина всех городских железных дорог у нас в Чикаго. Весь прошлый сезон он путался с этой Плейта, актрисочкой из Театра Гариковцев. Вторая дама утвердительно кивнула, с завистью разглядывая туалет Эйлин. Роскошное платье из темно-зеленого бархата. «А вы думаете, что она верна ему?» Эйлин вся превратилась в слух. Вид у нее, во всяком случае, довольно вызывающий. Эйлин удалось потом поближе рассмотреть этих дам, когда они стояли отвернувшись и не смотрели на нее, и на лице ее было ясно написано все, что она о них думает. Но что толку? Проклятые сплетницы уже ранили ее в самое сердце. Эйлин была возмущена... Ошеломлена, растеряна, в какое унизительное положение ставит ее Фрэнк, давая своим легкомысленным поведением пищу для подобных пересудов. Но прошло еще несколько дней, и Эйлин ждало новое испытание. Как-то раз, выйдя из своей спальни на галерейку, окружавшую холл, Эйлин услышала внизу голоса. Две служанки оживленно обсуждали чикагские нравы, вообще и поведение своего хозяина в частности. Одна из них, рослая, костлявая девица лет 28, восьми, работала у Каупервуда в горничной. Другая, коренастая, дородная особа сорока с лишним лет, состояла на должности младшей экономки. Обе делали вид, что заняты уборкой, но работали не столько руками, сколько языком. Костлявая горничная совсем недавно перешла к Каупервудам от Кокрейнов. Эймар Кокрейн, бывший директор железнодорожной компании «Западной стороны», был теперь директором новой компании «Западно-Чикагской транспортной».